«Часть третья. Спуск Ваид отовсюду одинаков. анаксагор Глава двадцать восьмая. Кимон не находил себе места. Тесную маленькую столовую на его флагманском корабле освещала одна единственная лампа, едва рассеивавшая тени по углам». Наварх, командовавший триерархами дюжины союзников, расхаживал взад и вперед. Четыре полных шага в одну сторону и столько же в другую. На военном корабле это считалось роскошью. Стоявший рядом Анаксагор с изумлением наблюдал за тем, как киман меря шагами помещения, умудрялся при этом не удариться головой о брус. Самый высокий из них Анаксагор плохо вписывался в крохотную столовую с низким потолком и уже набил немало шишек. Человек, обращавшийся в этом тесном помещении к собравшимся, сильно потел. Гесиот, царь Тасоса, был на несколько десятков лет старше любого здесь. Сюда он пришел один, без охраны, и, возможно, поэтому нервничал в присутствии афинин хотя в равной мере причиной могли быть теснота и теплая душная ночь. Внимал ему один лишь Кимон, прочие не спускали глаз Наварха, расхаживавшего по комнате, как волк в клетке». «Я не прошу освободить меня от клятвы», — говорил Гесеот. «Я лишь прошу освободить меня на год от уплаты взноса. Мы продаем древесину, мрамор и мед. Этот корабль, возможно, построен из леса, выросшего на Тасосе. Но деревья твердой породы растут медленно. Если я снова вырублю лес, чтобы внести взнос в казну делоского союза, в следующем году мы будем голодать. Рынок мрамора рухнул без персии». «И ульев еще слишком мало. Мед не едят каждый день. Нам нужна передышка, и тогда в следующем году или через год мы сможем внести больше. Все, конечно, в руках богов». Кимон остановился, собрав на себе взгляды всех присутствующих. Речь шла не о том, кто главный в этой комнате, и не о том, у кого власть в Делоском союзе. После ухода спартанцев хозяевами Эгейского моря безоговорочно стали Афины. Кимон был не только архонтом и стратегом, но и навархом союзного флота, и в этом отношении шел по стопам к Сантипо. За прошлый год Перикл хорошо узнал его и не раз спрашивал себя, сможет ли когда-нибудь командовать людьми так, как это делает Кимон, и как делал его отец. Он сомневался, что это умение приходит с возрастом или сопутствует высоким званиям, хотя они, конечно, играли роль. Кимон не позволял себе слабостей и достиг высот в своем деле. Возможно, только это и было важно. Интересно, кем они выглядят в глазах царя Тассоса? Молодые капитаны и стратеги, к которым он вынужден обратиться с просьбой. Старик обвел взглядом собравшихся, вероятно, надеясь найти какую-то поддержку. Но на самом деле значение имел голос только одного из них. Все ждали, когда он прозвучит, хотя Перикл, зная Кимона достаточно хорошо, мог произнести эти слова сам». По правде говоря, Гесиот, царь Тасоса, был не первым, кто просил об особых условиях или финансовой помощи. перекол мог назвать с полдюжины небольших государств, выступавших за пересмотр части заключенного договора. — Ты говоришь так, будто это простой вопрос, — негромко сказал Кимон. Старик начал отвечать, но Наварх поднял руку. — Поддержание флота на плаву обходится в суммы, которой ты даже не представляешь. «Мы должны платить людям, а их десятки — тысяч. Нам нужны еда и вино, чтобы поддерживать их силы. Дальше. Ремонтные работы, мачты ломаются, канаты рвутся. Только сегодня утром у человека под ногами провалился прогнивший настил. Для замены требуются доски, которые сушили не меньше года. Те запасы хорошей древесины, что хранятся на суше, должно охранять, чтобы их не растащили» а еще охранять нужно посевы и скот. И за все надо платить. Ты это себе представляешь? Флот, подобный нашему, — это целый народ или его правая рука. «Один год передышки, и мы могли бы...» — быстро заговорил царь, пытаясь предотвратить уже очевидный вывод. Кимон покачал головой. «Я уже перечислил тебе наши потребности. Флот — это безопасность для твоей древесины, мрамора и меда. «Пираты больше не нападают и не сжигают ваши корабли. Персы больше не высаживаются на побережье, не забирают ваших женщин и не убивают ваших парней. В какую цену ты определил их жизни, когда шел сюда, чтобы торговаться с нами? С теми, кто высматривает на горизонте врагов, чтобы вы могли жить в мире и покое?» перекл видел, что Кимон разозлился. Он всегда был суров и резок с торговцами. Да, Кимон понимал, что без них не обойтись — Но для них главным в мире был денежный расчет, а для него что-то другое. Золото и серебро интересовали его так же мало, как Аристида. У него была одна забота — флот и влияние Афин. В сравнении с этим все прочее представлялось ему мелочью. Интересно, ростовщики когда-нибудь стучали в его дверь перед рассветом? В этом Перикл сомневался. Царя определенно задело, что его отчитал человек, годящийся ему в сыновья. «Архонт киман Сухо заговорил он. «Народ Тассоса благодарен флоту, но хочу напомнить, что мы не просители. Мы вносим свою долю, и каждая семья платит ради этого подати. Люди носят лохмотья, и молодые матери плачут, отдавая свои последние монеты. Думаешь, им было бы лучше, станя они рабами персов? Стали бы они тогда плакать. Без флота это море не было бы нашим. Это я знаю точно». Люди пользуются благами свободы, а торговля процветает, когда есть такие, как я, готовые ответить на любую угрозу. Если придут волки, мы встретим их. Из этого проистекает все, что вы цените. Без этой силы все решает случай, отнимут или нет у тебя то, что ты любишь. «Волки, о которых ты говоришь, не те ли, что стоят на якоре вокруг Тассоса, или просто корабли Союза задерживают моих торговцев?» Царь покраснел, но все же овладел собой. «Ваши корабли стоят вокруг Тасоса уже почти год. Никакого движения! Если нам суждено голодать, какая разница, кто препятствует разгрузке зерна?» кимон снова прошелся по комнате, как будто в движении черпал силу или спокойствие. «Ты поклялся богами и железом, Гесиот, вместе со всеми остальными. Слитки, которые мы штамповали, и избрасывали в море у Делоса». Эти клятвы действительны до конца света. Нападение на одного из нас. Есть нападение на нас всех. Мы поклялись стоять вместе. Мы поклялись, что ради общей цели будем каждый год давать серебро, корабли или людей. В этом году в Афинах спущены на воду три новых корабля, и еще три строятся. Мы готовим экипажи к войне и болезням, и не жалуемся. «А что Тассос?» «Разве вы когда-то не добывали золота Гесиот бросил на него гневный взгляд, но снова взял себя в руки. Перикл вспомнил, что семья Кимона владела рудниками на севере, где-то во Фракии, неподалеку от Тассоса. Судя по реакции царя, об этом знали далеко не все. «Наши копии обвалились», — сказал Гесиот. «То, что осталось, почти ничего не стоит». «Почти ничего. Это не совсем ничего, когда речь идет о золотых копях возразил Кимон. «Ваш взнос — восемь талантов серебра каждый год. Одного таланта золота вполне достаточно, чтобы погасить долг. Ты опоздал на год, а играешь со своей клятвой так, будто мы торгуемся на рынке. Думаешь, я торговец? Нет, конечно. Тогда и не говори со мной, как с торговцем. Заплати то, что ты поклялся заплатить. Те корабли вокруг твоего острова будут стоять до тех пор, пока ты не выполнишь свои обязательства». «Если потребуется, я высажу на тасосе десять тысяч человек и отправлю их в твой дворец, чтобы востребовать долг. У тебя или твоего преемника?» «Я член Делосского союза», — напомнил Гесиот, явно потрясенный словами Наварха. «Ты угрожаешь войной? Ты нарушишь условия из-за нескольких талантов?» Кимон шагнул к нему. Гесиот отступил. Кимон сделал еще шаг. «Ты первым нарушил клятву Делоса. Я знаю, что золото в ваших копьях еще есть. Море безопасно, и ты пользуешься этим, не платя за безопасность. Ты богатеешь, потому что Афины охраняют берега». «Если вы ступите на землю Тасоса, каждый из ваших союзников будет задаваться вопросом, кто станет следующим. Вы разрушите все, что построили». «Нет», — сказал Кимон. «Если я ступлю на землю Тассоса, то только для того, чтобы показать, что бывает с теми, кто нарушает клятвы перед богами». Царь с усилием сглотнул, и его кадык дернулся вверх и вниз. «Даю тебе еще три месяца, чтобы собрать два таланта золота. Один в этом году, и один на следующий. Если золото не поступит, я пойду маршем на твой дворец». «Ты не посмеешь! На моей земле?» «Я уничтожу любого, кто ступит на Тасос без моего разрешения!» «Ступай, Гесиот», — сказал Кимон. «Выполни свой долг, и я возьму тебя за руку как друга и союзника». Царь пошевелил беззвучно губами, будто пробуя на вкус какие-то слова, но лишь покачал головой. Ни в Кимоне, ни в ком-либо из тех, кто смотрел на него, не было и намека на готовность уступить. В полной мере старик понимал угрозу. Этого перекол не знал» но знал, что Кимон твердо верит в деловский союз и те клятвы, что они все дали, создавая его. Перикл не сомневался, что если понадобится сжечь та с дотла, Кимон сделает это ради будущего союза. Неловко повернувшись, Гесиот шагнул к выходу. Перикл вышел следом и закрыл за собой дверь. На ступеньках Перикл протянул руку, чтобы поддержать старика, но тот отбросил ее, словно прикосновение Афининина обожгло его. «Я царь — царь!» — рявкнул Гесиот, поднимаясь к свету. Он все еще дрожал, то ли от гнева, то ли от страха. «Не трогай меня! Я снес достаточно оскорблений для одного дня!» «Я не слышал оскорблений», — сказал Перикл. Речь шла о крепости Союза. Поднявшись на палубу, старик обрушил на него все накопившееся презрение. «Твой друг Кимон перегибает палку!» ведет себя как перс или царь, а не просто распорядитель. — Да, именно так. Скажи, пусть не бросается угрозами, когда в следующий раз встретит особу царской крови, а иначе кто-нибудь заставит его пожалеть о каждом лукавом слове. Говоря это, Гесиот тыкал пальцем в воздух. На палубе он осмелел и, обращаясь к тому, кого считал ниже себя, взял другой тон. — В этом году флот вызывали в дюжину разных мест, — сказал Перикол. Ты не представляешь, как растянуты наши силы. «Персия притихла, парень. Когда ты в последний раз видел хотя бы один из их кораблей? Они втянули рога. Сейчас нет необходимости в таком огромном флоте. Разве это не ясно? Нам пришлось нести большие расходы во время войны. Но теперь персы зализывают раны вдалеке отсюда. Они не вернутся. И разве я должен нищенствовать только ради того, чтобы кормить ваши команды, когда они никому не нужны?» «Нет!» Гесеот сделал знак грибцам на лодке, доставившие его сюда, и те подвели ее ближе. На берегу Тасоса, меньше чем в двухстах шагах от корабля, своего царя ожидали вооруженные гоплиты. Здесь же, на флагмане, он был один, что говорило о его храбрости. Сомнение вызывало разве что его рассудительность. Перекол никак не мог подобрать нужные слова для человека с таким презрением, относившегося к нему лично и его положению. И прежде чем он успел открыть рот, старик продолжил, словно сдерживаемый так долго гнев, вырвался из-под пресса. «Скажи своему другу, чтобы убрал корабли из моих вод. Если флот нужен в другом месте, пусть отправляется туда. Я царь Тассоса, союзник и Эллен, а не пленник, не враг. Вы, Афиня, не такие высокомерные. Останься Спарта во главе, они бы не допустили такой несправедливости». Он повернулся к Периклу, и его глаза сверкнули. «И я не допущу!» Старик спустился в лодку, и гребцы доставили его на берег. Глядя ему вслед, Перикл покачал головой. Он знал, что Кимон не изменит своего решения. Но, похоже, и царь уступать не собирался. Такой итог его не устраивал. Одно дело — пойти войной на персидскую крепость, и совсем другое — обнажить меч против собственного народа. Немного позже на палубу поднялся Кимон. Следовавший за ним Анаксагор выбирался из трюма, казалось, целую вечность. Поддержанные Схилом и Периклом, Ионец уже получил афинское гражданство и теперь попросил Кимона обучить его военному делу, как обучают Гаплита, чтобы от него была польза в бою. Боевые навыки не даются легко. Однако Кимон не стал чваниться и согласился, не видя в этом ничего дурного. Каждый вечер они проводили час-другой, выполняя упражнения с мечом, снова и снова отрабатывая одни и те же приемы, которым в Афинах обучают каждого юного воина, начиная примерно с 12 лет. Похожие занятия Кимон уже устраивал для экипажей на Скиросе, и когда теперь с десяток гребцов попросили принять их в ученики, это было воспринято как нечто само собой разумеющееся. Роль наставника взял на себя Эпикл, после чего к группе присоединились Перикл и Зенон. Ежевечерние занятия благотворно сказались и на самом Кимоне. Мрачное выражение, с которым он ходил последние дни, появлялось на его лице все реже, а улыбка все чаще. «Он только здесь и позволяет себе расслабиться», — думал Перикл. И все благодаря Анаксагору. Слух о развлечениях на афинском флагмане распространился по всему флоту, и команды союзных кораблей с интересом наблюдали за этими настоящими боями». Не обходилось, конечно, и без ран, но так бывает всегда и везде, где собирается много вооруженных мечами мужчин. Они, конечно же, становились все более грозной силой. Вот только встретится ли им когда-нибудь достойный враг? Если Гесиот прав, и персы на самом деле ушли во свояси уступив без боя. Он легко поймал меч, брошенный ему эпиклом. Такого рода рискованные приемы нередко имели нешуточные последствия. Кто-то терял палец, кто-то целый месяц ходил с перевязанной рукой. «Поработаешь со мной?» — попросил Эпикл. «Хочу еще раз показать им первые три ходовки Каждая четырехходовка состояла из четырех шагов, так что получалось двенадцать, и выполняли их с невероятной быстротой двое доверяющих друг другу воинов. Перикл кивнул. Выполнение комбинаций формировало память тела, и в бою оно реагировало само собой, без подсказки». В конце концов, разница между воином обученным и воином неподготовленным равнялась разнице между жизнью и смертью. Он понимал, что должен благодарить отца, потратившего сотни часов на занятия с ним. Но отец ушел, как и персы. Эта мысль не давала ему покоя. В ней было что-то тревожное. Но что? Полностью сосредоточиться никак не получалось. Эпикл начал первую серию, получил толчок в плечо и порез на шее. Его крик вырвал Перикла из раздумий. «Вторая четырехходовка!» — объявил Эпикл для тех, кто наблюдал за ними. Зенон и Анаксагор неотрывно следили за действиями двух воинов, впитывая каждое движение и повторяя их в своем воображении так, что время от времени то у одного, то у другого непроизвольно подергивались мышцы. и Раз!» — предупредил Эпикл, нанося низкий рубящий удар. Но Перикл остался на месте, и его старший товарищ едва не упал, отводя меч раньше, чем лезвие рассекло бедро. — Извини, — сказал Перикл и повернулся к Зенону. — Встанешь на мое место? Повторять не пришлось. Зенон, как всегда, шустрый, быстро занял позицию. «Киман — Кимон! Наварх флота объяснял одному из грибцов какое-то движение, медленно поворачивая меч, чтобы показать угол удара. Заметив Перикла, он повернулся к нему. — Что? царь тасоса покаждал лодку сказал кое что показавшееся мне странным царь старый дурак на тасосе как я слышал ни один золотой рудник а больше гиссиод богаче половины членов союза он мог бы выплачивать свою долю сто лет подряд но придерживает золото для себя однажды он пожалеет об этом гиссиод сказал что персы ушли похоже что так и есть «Мы уже давно не видели ни одного персидского корабля, даже торгового. Сколько месяцев? Шесть? Или даже больше?» «И что из этого? Кто посмеет войти в Эгейское море, пока здесь наш флот?» «Да, знаю. Но тебе не кажется странным, что персы вдруг так притихли?» Кимон пожал плечами, но все же задумался и опустил меч. «Какое-то движение возле гелиспонта было, помнишь?» «Мы подобрали рыбаков, и они сказали, что правителям...» «Нет, сатрапом там сейчас артабос. Маленькая жирная пчелка. Надо было убить его на Кипре, когда была такая возможность». «Думаю, так оно и есть», — медленно произнес Перикл. «У них там дела возле Византия. Они торгуют, их корабли ходят вдоль побережья. Но при этом никакого движения вблизи Кипра. А ведь побережье остается за персами». «У них там войска, рыбацкие деревни, глубокие гавани. Но после нас ни одного корабля никто не видел, ни даже паруса». «Так ты, значит, согласен с царем Тассоса?» «Должен сказать, нет, он дурак. Но что-то не дает мне покоя. И во всем этом есть нечто странное. Мы встречаем у уфраки и финикийских торговцев, иногда с персидскими товарами. Их останавливают для досмотра, они платят налоги и портовые сборы. Что ж тут такого?» «Это выгодно нам и выгодно им. Но на юге. Ни паруса, ни корабля». перекл посмотрел на Кимона, а Кимон на Перикла. Оба подумали об одном и том же. «Может быть, за этим ничего нет?» Кимон уже смотрел на остров, мысленно перераспределяя силы. «Они ни разу даже не попытались вернуть Кипр себе». «Интересно. Как думаешь, что они скрывают?» «Может быть, они не хотят, чтобы мы были там и что-то увидели. А раз так, то мы должны это увидеть». «Я дал старому дуралею три месяца», — сказал Кимон, имея в виду Гесиода. «И не могу увести сейчас флот, иначе он подумает, что победил». «Хватит всего дюжины кораблей», — сказал Перикл. «Скорее всего, ничего серьезного. Отсутствие не есть доказательства. Зенону бы это понравилось». «Наверное, я ошибаюсь». Просто пошли несколько кораблей осмотреть побережье Кипра. Возможно, там тихо, только потому, что там тихо». Не отводя глаз от побережья Тассоса, Кимон покачал головой. «Нет, я не тюремщик, каким хотел бы изобразить меня царь Гесиот. Ему предъявлены условия и назначен срок. Он либо поступит по чести, либо нет. Я не стану за ним наблюдать. Идем, Перикл, созови капитанов». «Всех?» «Всех до единого! У меня половина трюмов заполнена серебром, взносами за этот год, который нужно доставить на Делос. Бросим там якорь, и если погода продержится, пойдем дальше, на Кипр». Заметив, что Перикл нахмурился, он усмехнулся. «Что?» «Беспокоюсь, что убедил тебя увезти флот от Тассоса всего лишь из-за подозрения». «Вот для чего и создан союз», — улыбнулся киман «Вот для чего нам нужен флот». Даже если ты ошибаешься, каждый царек, увидев, как мы проходим мимо, поймет, что море наше. Идем, посмотрим, верно ли наше чутьё?